Удалец из Мантелетта, стоя, потому что никто не предложил ему сесть, утвердительно кивнул. «Точно! Установка и все такое!» «Куда это направились наши голубки?» — поинтересовался экс же адвокат снова нахлобучивая шляпу. Оббежав взглядом улицу, удалец доложил, что они направляются в сторону Ариналя. Догнать их будет несложно. От желтоватого света фонарей его лицо с расплющенным носом казалось еще более твердым. Дон Ибраим, взяв фотоаппарат с колен красотки, передал его удальцу. «Давай, вынь кассету, чтобы не попортилось». Тот, послушно помогая себе, висевший на перевязи рукой, открыл аппарат, пока Дон Ибраим искал другую кассету. Наконец, найдя ее, разорвал упаковку и передал кассету сообщнику. «Надеюсь, ты перемотал». Вскользь заметил тот, прежде чем открыть камеру. Удалец посерьезнел, как будто арбитр только что велел ему не прятать так голову и, не моргая, смотрел на Дона Ибраима. Внезапно он резко захлопнул крышку аппарата. «Что там нужно было перематывать?» — подозрительно осведомился он, подняв бровь. Дон Ибраим с новой кассетой в руке и сигарой в другой долго смотрел на него. «Да», — выговорил он, наконец. «Они дошли до Ариналя молча». Куарт несколько раз ловил на себе взгляд Макарены, но ни она, ни он так и не сказали ни слова. Да, собственно, и говорить-то особенно было не о чем. Разве только выяснить, была ли встреча с ее мужем случайной или преднамеренной. Но этого, подумал он, узнать ему, скорее всего, не суждено. Вот отсюда произнесла, наконец, Макарена, когда они подошли к реке. Куарт огляделся. Они находились у подножия старинной арабской башни, известной под именем Золотой. От самых их ног к малам Гвадалквивира спускалась широкая лестница. В воздухе не ощущалось ни малейшего дуновения, и в лунном свете на плитах неподвижно лежали тени пальм, жакарант и бугенвилей. Что отсюда? Отсюда уплыл капитан Ксалок. Берег был безлюден. Пароходики для туристов застыли темными неподвижными силуэтами возле бетонных опор моста. В черной воде у противоположного берега, очертания которого ограничивались с двух сторон скользящие пятна света от фар автомобилей, проносившихся по мостам Изабеллы II и сан отражались огни Трианского предместья. «Это был старый Сивильский мост», — снова заговорила Макарена. Ее жакет был наброшен на плечи, кожаная сумка по-прежнему прижата к груди. Всего лишь сто лет назад здесь становились на якорь пароходы и парусники. Еще не все исчезло от того, чем некогда была Севилья. Важнейшим центром торговли с Америкой. Так что корабли спускались отсюда по реке до Сан-Лукара, потом заходили в Кадис, и после этого пускались. в путь через Атлантику. Сделав несколько шагов, она остановилась возле одной из лестниц, спускавшихся к самой воде. На старых фотоснимках того времени можно увидеть бригантины, шкуны, шлюпы, самые разнообразные суда, выстроившиеся вдоль обоих берегов. Там подальше швартовались рыбацкие баркасы и небольшие суденышки с белыми навесами, которые доставляли на табачную фабрику работниц Трианы. А здесь, на этом малу, находились склады и стояли подъемные краны. Она замолчала, засмотрелась на аллею, ведущую к Ариналю, на купол маэстранцы, на современное здание, за которыми вдали, слабо освещенное, виднелась Хиральда и прятался санта крус Это был настоящий лес мачт. добавила она через пару минут. Лес мачт и белая паруса. Вот что видела Карлота со своей башни. Они снова пошли вдоль мола, ступая по черным полосам теней деревьев. Молодая пара целовалась в круге света под железным фонарем, и Квард заметил, что Макарена смотрит на нее с задумчивой улыбкой. «По-моему, вы тоскуете», — сказал он. «По той Севилье, которую никогда не знали». Улыбка женщины обозначилась отчетливее, за миг до того, как ее лицо скрылось в тени. «Вы ошибаетесь, я очень хорошо знала ее и знаю. Я много читала об этом городе, грезила им. Что-то мне рассказывал дед, что-то мать. О некоторых вещей не рассказывал никто. Я их чувствую вот здесь». Она коснулась пальцем внутренней стороны запястья, здесь, в крови. «Почему вы выбрали именно Карлоту Брунер? Макарена сделала несколько шагов и лишь потом ответила. «Это она выбрала меня». Она чуть повернулась к Куарту. «Священники верят в призраки?» «Не очень». На призраки губительно воздействует электрический свет, ядерная энергия и компьютеры. Может быть, в этом и заключается их очарование. Я верю в них, по крайней мере, в некоторых из них. Карлота была девушкой романтического склада, читала романы. Она жила, словно в хрустальной башне, в искусственном мире, никак не соприкасаясь с миром реальным. И вот в один прекрасный день в ее жизни появился мужчина, настоящий мужчина. как будто молния ударила в землю прямо у ее ног, и она уже больше никогда не могла смириться. К несчастью, Мануэль Ксалок тоже полюбил ее. На Малу то там, то сям виднелись неподвижные фигуры рыболовов. Проходя мимо, Куарты Макарена Брунер, различали огонек тлеющей сигареты отблеск света на конце удочки и лески, легкий плеск воды, Один раз у их ног забилась на каменных плитах живая рыба. Ее чешуя сверкала лунными искрами. Темная рука протянулась к ней и, поймав, снова сунула в ведерко с водой. «Расскажите мне, о Ксалоке, попросил Кварт. Он был молод и беден. Тридцать лет помощник капитана одного из пароходов, курсировавших между Севильей и Сан-Лукаром. Они познакомились во время одной из поездок, которую Карлотта совершала вместе с родителями. Говорят, он был хорош с собой, и, думаю, что форма тоже шла ему. Знаете, это часто бывает с моряками, военными. Похоже, она хотела добавить и с некоторыми священниками, но эти слова так и не прозвучали. Они проходили мимо пришвартованного к молу экскурсионного кораблика, сейчас неосвещённого, тихого и безлюдного. В лунном свете Кварт прочел на корме название «Канелла Фина». «Случилось так», — продолжала Макарена, — «что Мануэль Ксалок был замечен у самой ограды Каса дель постиго И мой прадед Луис добился, чтобы его уволили со службы. А кроме того...» пустил в ход все свои, надо сказать, немалые связи, чтобы он нигде не мог найти другой работы. Отчаявшись, Ксалок решил отправиться в Америку за удачей и богатством. Карлотта поклялась ждать его. Идеальный сюжет для романа, не правда ли? Они по-прежнему шли бок о бок, иногда касаясь друг друга плечами. В темноте Макарена чуть не налетела на железную тумбу и, отпрянув последний момент оказалась совсем близко от Куарта, настолько, что он ощутил ее тепло. Ему показалось, что прошла целая вечность, прежде чем она отстранилась. Ксалок отплывал вон отсюда, снова заговорила она. На борту шхуны под названием Навсекая. Карлоте не позволили даже попрощаться с ним. С голубятни она видела, как корабль под белыми парусами удаляется вниз по течению. И хотя с такого расстояния уже ничего не видно, она всегда уверяла, что видела Ксалока, стоящего на корме и машущего платком. До самой последней минуты. Как у него пошли дела в Америке? Неплохо. Спустя некоторое время он стал командиром корабля и занялся контрабандой между Мексикой, Флоридой и Кубинским побережьем. В голосе Макарена прозвучала нотка восхищения, а кварту на мгновение. представилась картина. Мануэль Ксалок на капитанском мостике, а вдали, в сумеречном небе, столб дыма из трубы охотящегося за ним корабля. Говорят, он не был слишком уж святым и даже пиратствовал. Некоторые из судов, встречавшихся с его кораблем, позже находили дрейфующими в открытом море, ограбленными, или они просто исчезали бесследно. Могу предположить, что он торопился, добыть побольше денег и вернуться. Он бороздил Карибское море 6 лет и успел заработать вполне серьезную репутацию. Американцы назначили цену за его голову. А он в один прекрасный день высадился вот здесь, на этом самом месте, везя с собой целое состояние в банковских бумагах и золотых монетах, а кроме того бархатный мешочек с двадцатью чудесными жемчужинами к свадьбе. Несмотря на то, что не получал никаких известий от Карлотты. Да, несмотря на это. Они остановились на понтанном молу. Все пространство между возвышающимися из воды бетонными опорами густо заросло тростником и другими растениями. Думаю, Мануэль Ксалок был тоже романтиком. Он имел все основания считать, что мой прадед пресекает все их попытки связаться, но верил в любовь Карлотты. Ведь она сказала, я буду ждать тебя. В общем-то, он не ошибся. Она по-прежнему ждала его в башне, глядя на реку.